Глава 30 Возвращение домой. Вступив на перрон, Мирка первым делом закрыл глаза и глубоко вдохнул носом воздух. Даже с вокзала, где мимо торопливо пробегали толпы молодёжи в потной одежде, поезд пускал чёрно-серый дым, отправляясь дальше на юг. От маленького обшарпанного здания исходила вонь усталых мужчин и суетливых собак, писавших на него со всех сторон. Он чувствовал аромат теплой земли долины и диких цветов, виноградников, оливковых деревьев, пшеницы и люцерны, тяжеловозов и упряжи, маминой еды и газов, выпускаемых папой. И все вместе попало в самый первый глоток воздуха, который он втянул. Когда он открыл глаза, перед ним стоял папа. «Добро пожаловать домой, мой мальчик!» Голос хрипел. У папы были пустые глаза и бледные щеки. Но всё же он улыбался. В следующий момент Мирка оказался притянут в объятия, и он тут же заметил, что что-то изменилось. Папа осунулся. Кости проступали сквозь рубашку. Это так напугало Мирка, что он не рискнул нормально ответить на объятия, о которых так долго мечтал. «Привет, папа!» Прошептал он папе в ухо, которое стало ниже, ниже, чем рот Мирка. Он подумал. Это он так сильно вырос за три года? Или его высокий отец так сильно уменьшился? От него исходил слабый запах, которого раньше не было. Мирка осторожно отпустил папу, слегка отстранился, чтобы разглядеть его получше. Папа всё так же улыбался. Но за той улыбкой скрывалась история, которую Мирка боялся услышать. «Да ты уже совсем взрослый», — сказал папа и похлопал его по плечу. «Три года, срок немалый». Да. Мирка изменился, и теперь он боялся того, какие изменения ждут его дома. Кто-то помахал, когда они вышли со станции, и папа Мирка вежливо кивнул в ответ, не останавливаясь. Он шёл уверенно, но медленнее обычного. Словно ему приходилось задумываться о том, чтобы правильно ставить ноги. Мирка обратил внимание, что с прошлого раза здесь прибавилось автомобилей, но по сравнению с Америкой их всё равно было мало. Запряжён был всё тот же старый Мерин, какого Мирка и ожидал увидеть. И стоял он там, где папа его оставил, приподняв одну ногу на палец под бородой копыта. Он был воплощением надёжности, такой же старый и седомордый, как и всегда. Мирка поздоровался. он сначала протянул ему мягкую морду, потом потёрся широким лбом о его грудь. Мирка почесал его по обе стороны шеи и зарылся лицом в жёсткую чёлку. Лошадь пахла так, как и должна. Ему захотелось так и остаться стоять. Животное. Как он по ним скучал. Он хотел было подобрать свою большую сумку, но той не было. Папа как раз закидывал её на повозку. Ему явно было тяжело. Мирка отпустил лошадь и пошёл на помощь, но не успел. «Сядешь в телеге?» – спросил папа, усаживаясь на козлах и беря в руки вожжи. Рубашка казалась ему велика он улыбался, Мирка. Мирка покачал головой и запрыгнул на место рядом с ним. «Нет, я хочу сидеть с тобой». Папа подсокол, повозка вздрогнув тронулась, и он ощутил неожиданное счастье. На мгновение он закрыл глаза, чтобы насладиться стуком копыт, сначала по старому серому асфальту, потом по брусчатке, по мере того, как они двигались по городу. Он рассматривал старые дома хаотично разбросанные, вместе с тем в кривой гармонии с узкими изогнутыми улочками и чуть более широкой главной улицей. Перед небольшой ратушей сидела компания мужчин, включая самого мэра. Они играли в кости, попивая вино из бидона, спрятанного в тени под одним из раскладных стульев. Никто из взгляда не поднял, как Мирка с папой проезжали мимо. Их туманные взгляды были устремлены на руку того, кто тряс кубики». Вскоре после того, как они проехали мимо, раздался мужской рёв. Лошадь не испугалась, но всё же чуть повернула ухо назад. По другую сторону города долина расширялась горам, вмещая многочисленные поля и разбросанные фермы. На некоторых полях можно было разглядеть маленькие простенькие каменные домишки, в которых можно было укрыться от дождя или найти тень, когда полуденное солнце безжалостно палит дрожащую природу. Посередине текла река, вдоль неё клеилась узенькая полоска леса, и ещё шоссе, соединявшее города долины с юга на север, посыпанные гравием дорожки, отходившие на восток и запад во все концы, низенькие каменные изгороди, тут и там подпирающие изогнутые оливковые деревья и старые кипарисы, стоявшие против ветра, как покосившиеся солдаты. Спиной к восточным горам стоял дом Мирка и ждал его». Городские звуки копыт и моторов, играющих и плачущих детей, смеха и криков торговцев постепенно стихли, сменившись изредка нарушавшейся тишиной. И ещё тихим звоном церковного колокола, созывавшего на погребение. «Помнишь пару глухих, что всегда ходили вместе и кричали друг другу? Это они умерли», — объяснил папа Мирка. «Оба?» — удивился Мирка. «Да». Упали замертво во время одной из обычных прогулок. Многие это видели. Один что-то крикнул, другой рассмеялся. Сначала один упал, потом второй. Словно они были связаны невидимой нитью. Так мне рассказывали. Оба громко смеялись, лёжа на земле. А потом стало тихо. Папа сделал паузу. Говорят, так всё и было. Упали, посмеялись и умерли друг рядом с другом. С двенадцатым ударом часов. Мирка задумчиво посмотрел на вереницу одетых в чёрные людей, стекавшихся в церковь. Он заметил, что многие спокойно улыбаются, словно бы горе их ненастоящее. «Красивая смерть, да?» – тихо сказал он. «Да, я тоже так подумал, когда мне рассказали. Когда прожили долгую и счастливую жизнь друг с другом, можно только мечтать уйти отсюда вместе». Мирка кивнул, но не смог ничего сказать. Он почувствовал, как внутри затягивается узел, словно он скучал почему-то, что ещё не потерял. «Есть какая-то красота в том, что тебя предают той же земле, на которой ты жил всю жизнь», продолжал отец. «Но, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы меня сожгли». «И маме тоже». «В пламени есть очищающая сила, а пепел попадёт в ту же самую землю». Мирка уставился на него. «Людей ведь не сжигают». «Ну да, наш старик-священник едва ли такое позволит», со смешком продолжил отец. «И в сущности не важно, как мы с твоей мамой доберёмся до небес. Главное, чтобы мы попали туда вместе». Он повернулся и улыбнулся мирко. Внезапно что-то в его взгляде выдало, что он тут же пожалел о своих словах. «Ладно, нечего тебе об этом волноваться, мальчик мой. Давай радоваться, что ты вернулся». В этот момент их обогнал автомобиль, выпустив назад облачко дыма, от отчего лошадь зафыркала. Мирка искал подходящие слова. «Так пастор ещё жив?» — сказал он, хотя хотел сказать что-то совсем другое, что-то не о смерти. «Да, он стар, как сама церковь. Удивительно, какая разная жизнь дана каждому из нас. Недавно маленькая девочка умерла от укуса скорпиона. Это кажется таким бессмысленным, но для кого-то любая жизнь имеет смысл». «Даже жизнь Скорпиона?» «Ну, наверное, да. Насекомое умерло. Отец девочки прибил его. Если так посмотреть, никто из них не сделал ничего дурного. Девочка была лишь невинным ребёнком и хотела поиграть. Скорпион защищался, как умел, почуяв угрозу. Отец пытался спасти дочь, но опоздал. Всё это очень естественно. Но зачем нужен был такой трагический финал, я не понимаю». «Это может знать только Господь!» Тут они свернули на гравиевую дорожку, которая приведёт их к собственным полям. Лошадь шла вперёд без лишних указаний. От гнидой шкуры на жаре поднимался пар. Вскоре Мирка уже мог разглядеть в стороне поля Даники, а вдалеке промелькнула кирпично-красная крыша её дома. Всё та же старая крыша с продавленным гребнем. Отец положил руку ему на бедро, словно поняв, о чём Мирка подумал ты нужен нам дома», — сказал он. Голос изменился, он стал глубже, не такой хриплый. Мирка понял, что у отца теперь всегда такой голос. Встречая Мирка на станции, он прикладывал усилия, чтобы говорить легко. Теперь он снова вернулся к обычной манере. Он посмотрел на отца сгорбленного в слишком большой рубашке, со слишком тонкими запястьями. Ошибиться было невозможно. Смерть подкралась к нему вплотную». Лошадь повернула с дороги к ферме, но Мирка не смотрел вперёд. Он не повернул головы, когда они проезжали съезд к Данике и Карлу. Отец повернулся взглянуть на него, и взгляд Мирка не отрывался от пары ясных синих глаз. Наконец прозвучал ответ на вопрос, который молча задавался на протяжении всей поездки. «Мама очень больна». В доме стоял не тот запах, который ожидал Мирка. Пахло несвежевымотым деревянным полом и чистым бельём. На опрятной кухне не стояла слабо кипя кастрюля. Не висели на крючках, на стенах, начищенные до блеска столовые приборы. Мама не стояла в дверях, как бывало обычно, заполнив его от края до края, как зверь, охраняющий вход в логово. Он так надеялся, что она будет стоять на пороге в тёмно-коричневом платье и светлом фартуке и улыбаться любящими преданными глазами. Но этого не произошло. Она лежала в мрачной спальне, погрузившись в тяжёлый сон, когда Мирка осторожно отворил дверь. Она лежала на боку лицом к нему. Капля дневного света, пробивавшаяся сквозь занавеску, окутывала её лёгкой дымкой. Его хватало, чтобы Мирка смог рассмотреть её и заключить, что знакомое лицо очень сильно изменилось. Голова была такая же круглая, как и раньше, но лицо осунулось. Глаза сползлись ближе друг к другу, спрятавшись в глубокие впадины, между которыми тощей костяшкой торчал длинный нос. Щёки запали. Скулы и подбородок выглядели так, словно пытаются сбежать с лица. Между костями и прозрачной кожей совершенно не осталось жировой прослойки. Ничего мягкого не осталось в лице. Если бы он не знал так хорошо эту женщину, он бы едва ли её узнал. Если бы до него не доносился регулярный присвист из её потрескавшихся губ, он бы подумал, что она мертва. Мирка остановился в дверях. Он слышал скрип половиц позади, ощутил руку на плече, потом слезу, катившуюся по его щеке. «Её осматривал врач?» – спросил Мирка отца. Они сидели на кухне, склонившись над стаканами. Отец, вопреки ожиданиям, предложил ему водки, и он согласился. Она неприятно обжигала внутренности, и от этого становилась хорошо. Вечерний свет неровный скатерти лёг на стол. Они не притронулись ни к хлебу, ни к колбасе. Мирка должен был бы проголодаться в поездке, но есть не хотелось. Его багаж по-прежнему стоял в проходе. Да, на днях. Мама была против, но она бредила, так что я... Ну, я всё же привёз врача. Отец уставился в свой стакан, явно тяготясь чувством вины. «Понимаю, так было лучше всего», — прошептал Мирка. «И что сказал врач?» «Что ей недолго осталось». «Умирка ком встал в горле». «А тебе он что сказал, папа?» Голос у него изменился, стал робким. «Мне?» Отец быстро поднял взгляд и снова уставился в стакан. «Меня он осматривать не собирался». Отцу пришлось обхватить стакан обеими руками, чтобы сделать глоток. Они вцепились в маленький стакан, как скрюченные когти. Мирка подумал о сёстрах и брате. Он понял, как безумно давно они в последний раз сидели вокруг этого стола все вместе. Он даже не знал, где они сейчас живут. А остальные… Они знают, что… Голос у него ослаб. «От твоих сестёр мы ничего не слышали. Они где-то далеко. У них свой дом и дети. И скотина, от которой они не могут уехать. Отец осторожно постучал по столу негнущимися пальцами. У каждого свои обязанности. Так уж заведено. «А брат?» Во взгляде отца пробежала тень. «Ах, брат!» «Мы ожидали, что он приедет летом, но вместо этого заехала пара ребят. Передали сообщение от него». «Они рассказали, что с его женой случилось несчастье в кузнице. Дело серьёзно. Теперь ему приходится справляться в одиночку, пока она не поправится. Он должен ухаживать за ней, ребёнком и работать». Отец Мирка запнулся. «Вот, видишь, он не может». «Ты попросил ему передать?» «Нет, они ехали на юг. К тому же не думаешь, что ему нужно знать». «Не сейчас». Он осторожно покосился на Мирка. «Я так рад, что ты вернулся, мой мальчик». Мирка посмотрел на отца, сидевшего напротив с храброй улыбкой. Он взял его скрученную руку, сухую и тёплую, как земля снаружи, и каждой клеточкой ощутил, как сильно он любит этого человека. «Не понимаю, почему вам с мамой надо всё это переживать?» «Вы такого не заслужили», – прошептал он. Отец легонько пожал его руку. «Мирка, мы с мамой прожили отличную жизнь. Мы очень благодарны. И Господь позаботится, чтобы мы достойно ушли отсюда. Мы сейчас не главное. Важнее, что мы оставляем. Пас, вы сейчас самое главное. И я нисколько не сомневаюсь, что вы все четверо справитесь. Вы унаследовали стойкость вашей матери. Он добродушно улыбнулся из-под кустистых бровей. Мы очень вами гордимся. А ферма... Ферма принадлежит тебе, если захочешь. Если нет, близнецы с удовольствием возьмут её. Ты волен выбрать сам, Мирка. Твой брат захотел совсем другого. Ты тоже, может быть, особенно теперь, повидав мир, расправив крылья, выберешь иную жизнь. Я всегда представлял себе, как ты станешь жить здесь, на ферме. Но чем ближе я к концу жизненного пути, тем больше я думаю, как важно прожить такую жизнь, какую действительно хочешь. Моё сердце всегда было здесь с твоей мамой. Я никогда не желал другого. Никогда. Но если твое сердце лежит в других краях, пообещай мне следовать за ним». Мирка кивнул и подумала о Данике. «И о Леоне». Потом о Карле. Отец явно это заметил. «Может быть... Может быть, Мирка, тебе лучше уехать отсюда, как только нас не станет. Найдешь себе женушку, осядешь, заведешь семью». Он сделал паузу. «Не думай о соседской ферме, она проклята. Если будешь и дальше ходить к этим людям, это принесёт тебе одно несчастье. Поверь старому отцу, тот мальчишка приносит одни несчастья. Наверное, и мать его тоже». Он снова сжал руку Мирка. «Послушай, найди себе женщину, похожую на мать, хорошую крепкую бабу. Тогда ты станешь счастлив». «Один только раз за все эти годы у меня было желание и веский повод побить твою маму». это сделал?» – изумлённо спросил Мирка. «Нет, не успел я занести руку, как она отвесила мне такую оплеуху, что больше подобного желания у меня никогда не возникало». Отец улыбнулся от воспоминаний. «Она вовсе не собиралась бить меня. Она сделала это рефлекторно, но я едва не лишился пары прекрасных чувств». Потом она извинялась и целовала меня так нежно, что я очутился на небесах. Мне не оставалось иного, как простить её. Из уголка глаза стекла скупая слеза. Щёки порозовели от алкоголя. По щекам становилось видно, что он не привык пить. «Что же наделала мама, что ты захотела её ударить?» – спросил Мирка. Он ни разу не видел, чтобы отец распускал руки ни с людьми, ни с животными. А вот этого я сказать не могу. Могу только намекнуть, что она нарушила одну из десяти заповедей. Мирка уставился на отца, потеряв дар речи. «Не может быть! Какую заповедь? Какая разница? Это было так давно, и всё уже прощено». Отец покосился на него и подмигнул. Губы слабо улыбались, и на мгновение он напомнил Мирка молодого паренька. «Даже лучшие из нас могут согрешить, мой мальчик» никогда еще Мирка не испытывал такой благодарности. «Мирка пришлось помочь отцу встать. Пусть мама отдохнет спокойно», – прошептал он. «Когда я хочу подремать, я обычно ложусь в твою постель, чтобы не мешать ей. Может, ты в это время приглядишься скотиной?» Мирка кивнул и проводил отца в постель. Умнота мальчиков осталась такой же, как он оставил ее. Разве что на ночном столике теперь в пепельнице лежала трубка. На письменном столе были сложены все письма Мирка из Америки. Отец кивнул в их сторону. «Спасибо за письма, сын. Мы с мамой читали их друг другу. Большим счастьем была возможность таким образом наблюдать за тобой. И знай, что мы очень благодарны за деньги. Без них нам бы пришлось отойти от управления усадьбой раньше времени. Теперь мы сможем здесь умереть. Это хорошо. Всё так, как должно быть». Закрывая за собой дверь, Мирка услышал храп отца в комнате. Половицы в проходе скрипнули, вечернее солнце косо светило в окно, выхватывая пыль, будто крошечные ветряные ведьмы, кружившуюся у досок. Мирка не помнил, чтобы когда-либо видел пыль на этом полу. Подойдя к спальне родителей, он остановился и прислушался к дыханию матери. Дверь была приоткрыта. На этот раз он вошёл и к кровати. Он двигался тихо, как только мог. Он слышал её вдохи, похожие на тонкий свист. Она лежала в точности, как прежде. Он встал на колени у кровати, лицом к лицу с ней. Его пронзила волна испуга, когда он посмотрел в её открытые глаза. «Мальчик мой, добро пожаловать домой», — сказала она таким слабым голосом, что он едва мог расслышать слова. Глаза светились из глубины, словно свет жил позади них. Наверное, она плакала. Мирка нашел её руку и крепко, но осторожно сжал её. "Спасибо, мама", прошептал он и попытался улыбнуться. Потом она закрыла глаза, и свистящий звук усилился до спокойного, размеренного Норд-Веста. Мирка поцеловал её руку одни костяшки и аккуратно укрыл её одеялом. Потом бесшумно поднялся и отошёл к двери ни на секунду не поворачиваясь к маме спиной.